Глава 2. Направляясь домой и покачиваясь в вагоне на монорейсовой дороге, она вдруг расплакалась. Но никто вокруг не замечал ее слез. Вагон был битком набит усталыми, отупевшими от долгого пути людьми, которые все как один уставились на голографический экран неовизора, висевший в конце прохода на торцевой стене вагона. На экране дети делали какие-то гимнастические упражнения. Сотни крошечных детских фигурок, В одинаковых красных спортивных костюмах дрыгали ногами и подпрыгивали в такт оглушительной веселой музыки, доносившейся с небес. Поднимаясь к себе на верхний этаж, Сати вдруг снова заплакала. Просто так, без причины. Но ведь какая-то причина должна быть. Наверное, она просто заболела. Она чувствовала себя совершенно несчастной. Страх, отчаянный страх скрутил все ее существо. Даже не страх, леденящий ужас. Сущие безумие отсылать ее в горы одну. Тонк, наверное, с ума сошел. Как ему только в голову такое пришло. Ей же ни за что с таким заданием одно не справиться. И Сати села за стол, чтобы немедленно написать посланнику официальное письмо с просьбой вернуть ее на землю. Но хайнские слова от чего то не желали складываться в предложение. Да и подворачивались ей все время какие-то не те слова. Болела голова. Сати стала и попыталась отыскать какую-нибудь еду. Но еды в доме не было, ни крошки. Интересно, когда же она в последний раз съела? Днем нет, и утром нет, и вчера вечером тоже. Да что со мной такое? громко спросила она. Ничего удивительного, что болит желудок. Ничего удивительного, что она то плачет, то трясется от страха. И еще никогда она не забывала поесть, даже когда после той трагедии ей пришлось одной возвращаться в Чили. Даже тогда она готовила себе еду и буквально заталкивала ее соленую от слез себе в горло, кормила себя насильно день за днем, день за днем. Я больше не буду. Воскликнула она, не совсем понимая, что, собственно, означают эти слова. Скорее всего, она не хотела больше плакать. Сати решительно спустилась вниз, отметила в дверях свой пропуск Сио и направилась пешком за несколько кварталов к ближайшему магазину торговой сети «Звезда корпорации», у входа в который ей пришлось снова предъявить и отметить свой пропуск. Еда в магазине была исключительно удобно упакована и полностью готова к употреблению. Зажарена, сварена, заморожена ничего свежего ничего сырого все можно есть сразу никаких приготовлений не потребуется она снова чуть не расплакалась при виде этих длинных стеллажей с аккуратно упакованными продуктами. окончательно рассердившись чувствуя себя бесконечно униженной она быстро купила какой-то горячий пирожок с неведомой начинкой у стойки над которой красовалась надпись кушай скорее. продавец был слишком занят чтобы заметить ее заплаканную физиономию. Она вышла из магазина остановилась повернувшись спиной спешившим мимо прохожим, и стала быстро заталкивать в рот пирожок, мокрый и соленый от лющихся слез, заставляя себя жевать и глотать, в точности, как тогда, в Чили. Тогда она знала, что должна выжить, что это ее работа, что нужно просто прожить жизнь до конца, хотя вся радость осталась в прошлом, что в прошлом осталась и любовь, и смерть, а ей нужно идти дальше, в одиночестве, и работать. Неужели она действительно только что собиралась просить, чтобы ее отослали на землю? туда, к смерти. Сати упрямо жевала и глотала ненавистный пирожок. Из проезжавших мимо машин доносилась оглушительная музыка и сыпались бесконечные победоносные лозунги, точно удары по голове или яркие вспышки направленного прямо в глаза света. Потом, похоже, действительно что-то случилось на перекрестке через четыре дома от того места, где она стояла. Рожки остановившегося рядом с ней роботака изрыгали какую-то чудовищную какофонию звуков. Пешеходы, Эти производители-потребители корпоративного государства в одинаковых формах ржавого, коричневого, синего, зеленого цвета, в пошитых по единому образцу и только на предприятиях корпорации, брюках, рубашках, пиджаках, все как один в матерчатых туфлях фирмы «Марш к звездам» безликой толпой текли мимо, выныривая из подземных гаражей, из дверей офисов и спеша по домам. Сати проглотила последний тяжелый сладко комок пирога. Нет, назад она не вернется. Ни за что. Она пойдет дальше. Пусть одна, но она во что бы то ни стало, будет работать. Она вернулась к своему дому, придавила в дверях пропуск и взбежала по лестнице. Восемь пролетов. Ей была предоставлена большая роскошная квартира на последнем этаже. Именно такая квартира, по мнению здешних властей, и должна была соответствовать положению уважаемой гости корпоративного государства. Только лифт в доме уже месяц как не работал. Она чуть не опоздала на паром. Работак не понял заданной ему программы и сперва отвез ее в аквариум, затем в Министерство водных ресурсов и рыбной промышленности, затем снова в аквариум. Пришлось трижды его перепрограммировать. И когда Сати Рыси бежала по причалу к судну, команда парума номер 8 Эрехского речного судоходства уже поднимала сходни. Она заорала, что было сил, и сходни снова опустили. Спотыкаясь, она пробежала по ним и, наконец, оказалась на борту. свернула багаж в крошечную каюту и вышла на палубу. Она никогда не видела, как выглядит Довза-Сити с воды. Город показался ей каким-то притихшим и куда более грязным. В портовом районе не было высоких каменных домов, делавших улицы похожими на каньоны с ответственными стенами, не было помпезных правительственных учреждений и офисов крупных промышленных компаний. К облаченным в тяжеловесный бетонный наряд берегам лепились многочисленные доки и деревянные, почерневшие от старости пакгаузы. Точно жуки-плавунцы туда-сюда шныряли моторные лодки с рассыльными, явно принадлежавшие Министерству торговли. Затем они миновали целый поселок, состоявший из плавучих домов, с увитыми плющом палубами. Хлопало на ветру белье, воняло помойкой. По бетонному желобу между высокими темными стенами бежал ручей, подавший в ореху. Над ручьем был перекинут горбатый мостик, и на мостике, опершись от перила, неподвижно торчал какой-то рыболов. Его силуэт Тут же вызвал в памяти сати иллюстрацию из одной оканской книжки, которую удалось частично восстановить после трагической случайности во время пересылки материалов с помощью ансибля. С каким благоговением перебирала она в Вальпараисо немногочисленные восстановленные страницы с рисунками, с поэтическими фрагментами и даже отдельными стихотворными строчками, с отрывками прозаических произведений. Как сосредоточенно изучала каждый значок, пытаясь догадаться, каковы они, эти люди с далекой планеты страстно желая почувствовать и понять их. Ей было безумно тяжело стирать из памяти своего ноутера копии тех материалов, и что бы там ни говорил Тонг, а у нее по-прежнему было ощущение, что делать этого было нельзя, что это настоящая капитуляция перед лицом наглого и сильного врага. Она тогда в последний раз внимательно просмотрела все материалы, любовно вглядываясь в каждую мелочь, стараясь все удержать в памяти, и с болью в сердце стерла все файлы и в пыли дорожной за нами не останется следа. Она тогда даже зажмурилась, стирая эти строки. Она чувствовала, что вместе с ними стирает и свою страстную надежду на то, что когда-нибудь непременно узнает, о чем же говорилось в этом стихотворении. Но четыре уцелевшие строки из него она запомнила навсегда. И надежда в ее душе все же не умерла. И еще живо было страстное желание узнать истину. Тихо и монотонно гудели двигатели парома. Они уже несколько часов плыли по реке, и набережные становились все проще, все ниже, все старее, все чаще перемежались лестницами, ведущими к причалам. А потом город кончился, кончились и набережные. Потянулись стопки и берега, заросшие кустарником и тростником, зато сама Эреха как бы расправила плечи, становясь все шире и шире, вольно катя свои воды по широкой равнине меж желто-зеленых полей. Целых пять дней паром неторопливо, то и дело, причаливая то к одному берегу, то к другому, продвигался на восток, этим спокойным водам, под спокойным и ласковым солнцем или спокойно глядевшими с небес звездами. Он, пожалуй, был здесь самым высоким и громоздким предметом. Во время бесконечных остановок Сати замечала, что каждый очередной причал кажется ей меньше и старее предыдущего. Однако даже в деревнях на пристани имелось хотя бы одно высокое новое здание. Обычно в нем размещалось местное управление речного пароходства. В каждом городке или селении паром брал на борт пассажиров и пополнял запасы продовольствия. Сатик, к своему удивлению, обнаружила, что разговаривать с пассажирами ей очень легко. Жители Довзасити, словно сговорившись, держались отчужденно и были крайне несловохотливы, вынуждая и ее помалкивать. Несмотря на то, что все четверо инопланетян получили отдельные квартиры и определенную свободу передвижения, каждый в пределах того города, где он жил, Корпорация ни на минуту не оставляла наблюдателей своим вниманием, втискивая их жизнь в рамки различных важных встреч, программируя их работу и развлечения, в общем, постоянно присматривая за ними. Разумеется, не только они находились под жестким контролем со стороны корпорации. Резкий и великолепный в своей мощи технологический скачок планета Ака совершила исключительно благодаря непоколебимой дисциплине своих граждан, дисциплине всеобщей и постоянно укреплявшейся и совершенствовавшейся. Казалось, каждый в за Сити трудится, не щадя сил, исключительно во имя процветания родной планеты и ее корпоративного государства. Каждый работает много, спит мало и даже ест в спешке, поскольку каждый час его жизни расписан по минутам. Все, с кем САТИ приходилось общаться как в Министерстве информации, так и в Министерстве поэзии, всегда совершенно точно знали, что им нужно от нее, что должна сделать она и как она должна это сделать. И как только она начинала действовать согласно их указаниям, Они словно забывали о ней и спешили вновь заняться своими делами, предоставляя ей полную самостоятельность. Несмотря на то, что сверхновые технологии и прочие достижения планет, входивших в экуменический союз, воспринимались на Аке как сияющая цель, как образец для подражания, четверых представителей экумены здесь содержали будто в садке для пойма на рыбы, как метко заметил Тонг, время от времени вылавливая их оттуда и предъявляя широкой публике, скажем, по неовизору. Например, улыбающиеся люди сидят за столом во время торжественного обеда, устроенного корпорацией, или стоят рядом с главой какого-нибудь управления или министерства, в то время как тот произносит речь. Самим инопланетянам выступать с речью никогда не предлагали. Их даже говорить во время подобных передач не просили, только улыбаться. Возможно, министры не доверяли им, опасаясь, что они скажут не совсем то, что следует. А может, просто считали и скучными и туповатыми представителями тех высокоразвитых цивилизаций, которые Ака изо всех сил старалась догнать и перегнать. Наверное, большая часть этих цивилизаций представлялась им куда более благополучными, чем их собственная, особенно на расстоянии стольких световых лет. Хотя за эти полгода Сати успела познакомиться со многими аканцами, и мало кто из них вызывал у нее откровенную антипатию, она едва ли смогла бы назвать свое общение хоть с кем-то таким простым словом, как беседа. Кроме того, она не имела ни малейшей возможности хоть раз наблюдать частную жизнь оканцев, если не считать дружеских встреч на банкетах и приемах, где бывали в основном чиновники высшего эшелона и представители корпорации, всегда очень скованные и неразговорчивые. Личной дружбой или хотя бы симпатии тут даже и не пахло. Несомненно, те, с кем она встречалась, были соответствующим образом проинструктированы, и корпорация могла не беспокоиться, что наблюдатель Экумены получит информации больше, чем ему полагается. Даже с теми людьми, которых Сати видела постоянно, с которыми вместе работала, близких отношений у нее никогда не возникало. И это не было следствием каких-то предрассудков или ксенофобии. а канцы, вообще на удивление спокойно относились к чужеземцам. Скорее дело было в том, что все они были чрезвычайно заняты и чрезвычайно бюрократизированы. Любой разговор велся в точном соответствии с предписаниями. На банкетах принято было говорить о бизнесе, о спорте и о технике. В магазине, стоя в очереди в кассу, Аканцы разговаривали о спорте и мелких событиях в личной жизни. Они всегда избегали публично высказывать собственное мнение о политике или философских материях, повторяя набившие оскомину формулы, сочиненные корпорацией применительно ко всему на свете, и сердито спорили с ней Сати, если ее рассказы о Тере, замечательной планете, такой богатой и такой развитой, не совпадали с тем, чему их учили. А вот на этом речном пароме люди охотно разговаривали с нею причем высказывали собственное мнение и порой очень откровенно. И она вела с ними нескончаемые беседы, стоя у поручни и глядя на берег, сидя на палубе или задержавшись за столом после обеда со стаканом вина. Одного ее слова или улыбки было достаточно, чтобы ее тут же включили в общую беседу. И она поняла, хотя не сразу, потому что никак этого не ожидала, что они просто не знают, что она инопланетянка. Разумеется, всем было известно, что на Аке есть наблюдатели из Экумены, Их показывали по неовизору. Четыре бесконечно далекие от обычных людей и совершенно бессловесные фигурки, скромно стоявшие среди министров, представителей власти и прочих напыщенных ничтожеств. Но пассажиры парома никак не могли ожидать, что встретятся с кем-то из инопланетных наблюдателей в обычной жизни. Кстати, ожидала, что ее сразу узнают, и не только узнают, но тут же от нее отгородятся, будут держаться на расстоянии, где бы она ни оказалась. Однако у нее не было никаких официальных сопровождающих, И пока что она не заметила никого, кто бы за ней присматривал. Похоже, корпорация на Серас действительно решила оставить ее в покое. Столица, она тоже казалось, была предоставлена самой себе, но все же постоянно чувствовала, что находится в садке, в аквариуме, в пузыре изоляции и постоянного наблюдения. А сейчас этот пузырь лопнул, и она оказалась на свободе. При мысли об этом ей становилось страшновато, но она старалась особенно не задумываться потому что удовольствия и радости получала гораздо больше. Еще бы, ее принимали как свою. Она стала просто одной из пассажирок, одной из этих людей. И никому ничего не нужно было объяснять. И избегать объяснений тоже было не нужно, потому что они ничего и не спрашивали. А она говорила на языке дозан практически без акцента, но во всяком случае даже более чисто, чем многие аканцы из других регионов огромного континента. По ее внешнему виду невысокая, хрупкая, темнокожая, Вполне можно было предположить, что она с восточного побережья. «Ты ведь с востока, верно?» – говорил кто-нибудь из ее многочисленных собеседников. «У моей двоюродной сестры муж тоже родом из Туру». И разговор спокойно продолжался дальше. Она жадно слушала их рассказы. О себе, о семье, о близких и дальних родственниках. О работе, о том, что они думают по тому или иному вопросу. О доме, о болезнях. Оказалось, на паромы пускают даже пассажиров с животными. Кстати, не раз с удовольствием гладила пушистого и ласкового кошкопса, как она его окрестила, принадлежавшего одной из пассажирок. Многим просто не нравилось путешествовать по воздуху, так что они, опасаясь новомодной техники, предпочитали плыть по реке. Все это с разнообразными подробностями и отступлениями повидал ей словоохотливый пожилой оканец. И вот эти люди, которые никуда не спешили, с удовольствием рассказывали ей и друг другу о своей жизни. Ей даже чаще, чем другим, потому что она всегда слушала собеседника очень внимательно, не прерывая и лишь изредка восклицая. Правда? А что же случилось потом? Или как здорово? Или какой ужас? Она готова была слушать их сутками, не зная усталости. И ей казалось, никогда не могут наскучить эти, в общем-то, вполне заурядные истории, из которых она узнавала все то, чего ей так не хватало вдов за Сити. Все то, что официальная информация и пропаганда оставляли за кадром. Если бы ей предложили выбирать между историями об официальных героях и самых обыкновенных геморроях, она бы недолго раздумывала. По мере того, как они поднимались все выше по реке, все дальше вглубь страны, на пароме стали появляться пассажиры совсем иного типа. Местные жители использовали паром как самый простой и самый дешевый способ добраться из одного города в другой. силу одного причала, зашел у другого. Города теперь попадали все больше маленькие, высоких зданий в них видно не было. А начиная с седьмого дня пути, на паром по обе стороны реки стали все чаще садиться пассажиры не с обычным багажом и четвероногим любимцем на руках, а с козой на веревке или с петухом в корзине. Собственно, здесь не было ни коз, ни петухов, ни оленей, ни коров, никаких каких бы то ни было других земных животных. Те, кого сати про себя именовала козами, здесь назывались эбердинами. Но эти животные блеяли как козы, у них была шелковистая шерсть, очень похожая на козью и они занимали примерно ту же экологическую нишу, что и козы на земле. Эбердины выращивали ради молока, мяса и шерсти. Когда-то, как свидетельствовала одна яркая иллюстрация, уцелевшая во время той злосчастной ансибль-трансгрессии, на эбердинах ездили верхом. Они также тащили повозки с людьми и тележки с грузом. Кстати, хорошо помнила ту картинку из книги. Синие и красные флажки, развивающиеся над повозкой запряженными в нее эбердинами. И надпись ⁇ На пути к Золотой горе ⁇ Интересно думала она, что это была за книга. Может быть, сборник сказок или фантастических историй для детей? Эбердины, изображенные на картинке, были животными довольно крупными. Возможно, впрочем, когда-то и существовала такая их разновидность. Те эбердины, которых она постоянно видела сейчас, были совсем маленькие, ей по колено или чуть выше. К восьмому дню пути эбердинов грузили на борт уже целыми стадами. Кормовая часть нижней палубы была буквально ими забита. Все ехавшие на пароме горожане, не любившие авиатранспорт или не желавшие расставаться со своими четвероногими любимцами, сошли рано утром в Элти, довольно крупном городе, от которого железная дорога вела вверх к южным отрогам водораздельного хребта. В этих местах располагалось множество горных курортов. Неподалеку от Элти река была перегорожена тремя шлюзами, один из которых оказался очень глубоким. А выше их начиналась уже совсем другая река. Дикий, своенравный, бешеный поток, зажатый резко сузившимися берегами. И вода в Верехи тоже перестала быть мутной, коричневатой. Теперь она была прозрачной, синевато-зеленой и очень холодной. В Элте пришел конец и долгим беседам в саде с пассажирами. Деревенские жители вели себя не то чтобы недружелюбно, но страшно стеснялись незнакомых людей и разговаривали почти исключительно с теми, кого хорошо знали, и на местном диалекте. В саде была даже рада вновь оказаться в одиночестве, Которая позволяла ей спокойно наблюдать за этими людьми и слушать их беседы друг с другом. По левому берегу с севера, где в ореху впадала какая-то горная речка, толпились, возвышаясь одна над другой, черные остроконечные вершины с белыми лентами ледников. А впереди по курсу не было видно никаких гор, просто земля, как бы, понемногу вздувалась, обозначая постепенный, но неуклонный подъем. И паром номер 8 теперь наполненный новыми звуками, блеянием, квохтанем, тихими голосами деревенских жителей, и запахами хлеба домашнего хлеба, рыбы и сладких местных дынь, медленно полз вперед и вверх, то и дело приставая к берегу, чтобы взять и высадить пассажиров, и его ухоженные двигатели работали на полную мощность, сражаясь с яростным течением ирехи, несущейся меж каменистых берегов, и слева по-прежнему были горы, а справа простирались голые, лишенные кустов и деревьев равнины, покрытые лишь тонкой бледной травой, похожей на птичьи перья. Поля и горы то и дело скрывало завеса дождя, который проливался из пышных, быстро несущихся облаков и тут же кончался, и просвеченные солнцем ледяные струи наполняли воздух бриллиантовым сиянием и ароматами земли. Ночи стояли тихие, холодные звездные. Сати ложилась спать очень поздно, а просыпалась рано, и сразу выходила на палубу, чтобы полюбоваться разгоравшейся на востоке зарей. Над еще покрытыми ночной тенью западными долинами заря одну за другой зажигала вершины далеких гор, и они вспыхивали, как спички. На девятый день паром остановился в таком месте, где поблизости от причала не оказалось ни города, ни деревни, ни вообще каких бы то ни было следов обитания людей. Там на берег сошла одна единственная женщина в длинном свитере из шерсти эбердинов и фетровой шляпе. Она погнала свое стадо ибердинов по сходням на берег, и животные с такой радостью бросились к долгожданной земле, что ей пришлось их догонять. Женщина сердито кричала на чересчур резвых коз, осыпая их проклятиями, потом вдруг обернулась и хриплым голосом попрощалась с теми своими знакомыми, кому предстояло плыть дальше. Стоя упорющей на корме, Сати долго видела ее стадо, все уменьшавшееся бледное пятно на фоне серо-золотистой равнины. Весь тот день был наполнен каким-то необычным светом, и вода, которую неспешно рассекал нос парома, стала теперь так же прозрачно, как и светящийся воздух над нею. Эреха по-прежнему быстро несла свои воды им навстречу, но делала это так бесшумно, что, казалось, паром не плывет по реке, а скользит над нею, словно между двумя одинаково прозрачными потоками воздуха. Вокруг были сплошные скалы и валуны разной величины. Между камнями росла бледная трава, и все вокруг, насколько мог видеть глаз, было каким-то блеклым, будто обесвеченным. Горы куда-то пропали, их совсем заслонила вздувшаяся огромным пузырем земля. Земля и небо точно встречались здесь, на пересекавшей их и выгнувшейся другой реке. «Странно, это путешествие кажется мне длиннее перелета с земли на Аку», думала Сати в тот вечер, как всегда стоя у поручней. И еще она думала о Тонге Ове, который, наверное, с удовольствием и сам отправился бы вверх по реке, но все же предоставил эту возможность ей. И она теперь просто не знала, как отблагодарить его за такой подарок. Нужно как можно лучше смотреть, слушать, записывать. Да, только так но записать, запечатлеть свое нынешнее ощущение счастья она не могла. Счастье ведь тут же разрушается, стоит о нем заговорить. Стоит произнести хотя бы само слово «счастье». Как жаль, думала Сати, что Пау сейчас не здесь, не со мной рядом. Она ведь непременно была бы здесь. И тогда мы могли бы разделить это ощущение счастья. Воздух заметно потемнел, но вода все еще хранила вобранный в себя свет дня. Кроме Сати на палубе был еще один человек последний из тех пассажиров, что вместе с нею отправились в плавание из столицы. Это был молчаливый мужчина лет 40, по всей видимости, государственный чиновник, в сине-коричневой форме служащего корпорации. Различные виды формы были на Аке чрезвычайно распространены. Школьники, например, носили алые шорты и рубашки, и их шумливые беспокойные группки, яркие пятнышки и черточки на довольно мрачных улицах больших городов выглядели немножко непривычно, но очень радовали глаз. Студенты колледжа носили форму зеленовато-ржавых тонов. Сине-коричневая форма была у сотрудников Центрального социокультурного управления, включавшего Министерство поэзии и искусства, а также Всепланетное Министерство информации. Сати лучше всего знала сотрудников именно этого управления. Сине-коричневую форму носили даже поэты, ну, во всяком случае официально признанные, и те, кто занимался выпуском аудиозаписей и пёк сериалы для неувидения а также библиотечные работники и сотрудники различных департаментов, например, Департамента этической чистоты, но с ними Сати была несколько меньше знакома. Значок на наласкания синей-коричневой формы ее спутника свидетельствовал о том, что этот человек занимает довольно высокий пост советника. Когда они только еще отплыли из Довза-Сити, Сати все время озиралась, надеясь заметить кого-нибудь из представленных к ней надзирателей, очередного сторожевого пса, который будет следовать за ней по пятам, и во время этого путешествия. Она все время ждала, что пассажир в сине-коричневой форме проявит к ней какое-то особое внимание, чем-то выдаст себя. Однако ничего подобного не происходило. Если он и знал, кто она такая, то абсолютно никак этого не проявлял. Он был чрезвычайно молчалив, всех сторонился, ел за капитанским столом, общался только со своим ноутером и избегал тех групп праздных болтунов, к которым всегда присоединялась Сати. Сейчас он молча стоял на палубе недалеко от нее, и она, кивнув ему в знак приветствия, тут же отвернулась и перестала обращать на него внимание. Похоже, именно этого он больше всего и хотел. Однако он вдруг заговорил с ней, нарушив звенящую тишину, повисшую с наступлением темноты над пустынными берегами Орехи. В этой тишине был слышен лишь шепот воды, упорно сопротивлявшийся носу и бортам парома. «Тоскливые места», — сказал советник. Звук его голоса разбудил молодого Ибердина, привязанного к Пилерсу. Эбердин затряс головой и тихонько проблеял. «Мама!» «Бесплодные земля, невежественные люди!» Помолчав, продолжил свою мысль советник. «А вы что же, глазами влюбленных интересуетесь?» «Мама!» «Опять проблеял маленький Эбердин!» «Как вы сказали?» «Не поняла Сати». «Глаза влюбленных, это такие камешки, самоцветы». «А почему они так называются?» «Название им придумали местные жители, люди примитивные и невежественные. Воображаемое сходство». На мгновение глаза Сати встретились с его глазами. Издали в темноте, он казался ей обычным чиновником, чопорным, туповатым и самовлюбленным. Холодная острота его взгляда неприятно удивила ее. «Эти камешки часто находят по берегам горных ручев, продолжал он. «Он там. Он указал вверх по течению реки. И только в этих горах, на этой планете. Но вас, насколько я понимаю, привел сюда интерес к чему-то совсем иному». «Так значит, он все-таки знает, кто она» и желает показать, что отнюдь не одобряет решение властей спустить ее с поводка. «Зато недолгое время, что я успела провести на Аке, – сказала она, – я видела только до Засити. И вот теперь мне наконец разрешили посмотреть кое-какие достопримечательности вашей планеты». «И вы отправились вверх по реке? – криво усмехнулся советник. Он явно ждал продолжения, словно она обязана была перед ним отчитываться. Кстати, прямо-таки кожи чувствовала это требовательное ожидание, И все в ней воспротивилось этому молчаливому насилию. Советник смотрел на багряные последних средних лучах солнца долины, где над горизонтом уже сгущалась ночная мгла. Потом опустил глаза и уставился на воду, по-прежнему прозрачно светившуюся вобранным светом. Молчал он довольно долго. Доза – самый лучший район планеты. Промыл он, наконец, плодородные земли, процветающая промышленность, замечательные курорты на юге. Вы ведь ничего этого тоже не видели. «Так почему же вы предпочли отправиться в эту пустыню?» «Я родилась в пустыне», — сказала Сата, надеясь своим ответом на какое-то время заткнуть этому типу рот. «Ничего подобного. Нам хорошо известно, что Терра богатая, плодородная и прогрессивная планета», — возмутился он. «Какая-то часть ее земель действительно отчасти сохранила свое плодородие», — спокойно возразила Сати. «Но куда больше их часть по-прежнему бесплодна. Мы так и не сумели восстановить эти земли. Мы очень плохо обращались со своей родной планетой, советник». Она ведь довольно большая, так что там для всего хватает места. В том числе для гор и пустынь, как и у вас, впрочем. Она чувствовала, что говорит с вызовом. И все же вы предпочитаете бесплодные пустыни и допотопные транспортные средства, и хидно спросил он. Да уж, в его голосе не было и следа того преувеличенного почтения, которое выказывали в разговорах с ней люди в Доза-Сити. Они относились к ней, как к хрупкой экзотической диковинке, которую нужно прятать от грубой действительности то была какая-то странная смесь подозрительности, недоверия и уважения. А советник прямо говорил, не следует позволять инопланетянам слоняться одним, где попало. Это был первый случай ксенофобии, с которым она столкнулась на Аке. «Я люблю воду, люблю путешествовать на судах», сказала Сати осторожно и вполне миролюбиво. «И нахожу, что здешние места очень красивы. Это, конечно, суровая красота, но удивительно чистая. А вам так не кажется?» «Нет», – отрезал он тоном, допускающим возражений. Это был голос истинного слуги корпорации, настоящего представителя официальной власти. «Но «Ну тогда зачем же вы плывете на этом пароме?» – притворно изумилась Сати. «Неужели только ради глаз влюбленных?» Последний вопрос она задала легкомысленным, даже кокетливым тоном, давая своему собеседнику возможность тоже переменить тон, вступить в новую фазу игры, прекратить взаимные подкалывания и упреки. Впрочем, возможно, он этого и не хочет. Он действительно не пожелал вступать в предложенную Сати игру. «Дела», – кратко ответил он. «Виздиант – основное аканское оправдание, означающее неспоримую и благородную цель». В этой местности продолжал он сурово. Сохранились очаги весьма костной культуры и упорно продолжающейся реакционной деятельности. Я надеюсь, вы не имеете намерения совершать вылазки в горы. Учтите, там, куда не успело проникнуть просвещение, туземцы ведут себя порой очень жестоко. Они просто опасны. И поскольку данный район находится под моей юрисдикцией, Я вынужден просить вас постоянно поддерживать связь с моим офисом и сообщать обо всех случаях нарушения закона, ну и, разумеется, заранее проинформировать нас, если вы все же соберетесь с горы. Поверьте, я чрезвычайно ценю вашу заботу обо мне и приложу все усилия, чтобы выполнить вашу просьбу», сказала Сати, слово в слово повторив фразу из учебника «Грамматика и идиоматика языка Довзан для варваров. Продвинутый курс». Советник еще раз коротко поклонился ей в знак признательности не сводя глаз с проплывавших мимо и становившихся все более темными берегов. Сати тоже посмотрела туда, а когда вновь повернулась к своему собеседнику, его рядом с ней не оказалось.